Глава восьмая. «Как ты меня нашел?» — спросил я, недовольно, посмотрев на Корба. «Ты забыл, кем я служу у твоего отца?» — улыбнулся он. «Я прекрасно помню, кто ты такой, но не думаю, что человека, который только что вернулся в город, так просто найти». «Влад, ты чего?» — искренне удивился дядя Сережа. «Подозреваешь меня в чем-то? Серьезно?» Вместо ответа я повернулся в сторону маячившей неподалеку официантки и махнул рукой, подзывая ее. Раздражение и злость после разговора с Геннадием не только не улеглись, но стали намного сильнее после появления короба. «Вы хотите дополнить заказ?» Подойдя к моему столику, мило улыбнулась девушка. «Нет, я хочу увидеть Валентина. Боюсь, что он сейчас занят. Чуть-чуть растерялась официантка. Вас чем-то не устраивает обслуживание?» «Устраивает. Но я хочу увидеть его по личному делу. Он мой старый знакомый». «Хорошо», — кивнула она. «Я узнаю, сможет ли он подойти». «Не надо узнавать», — покачал я головой. «Ему надо взять и подойти, это понятно?» «Да», — пискнула девушка и убежала в подсобное помещение. «Ну ты крут, Влад», — с явным сарказмом в голосе произнес короб. Взял и запугал девчонку. Не жалко? Я пропустил его слова мимо ушей, ожидая официанта. Тот появился лишь спустя несколько минут. К лицу была приклеена дежурная улыбка, но глаза выдавали легкую насторожность. «Рад снова вас видеть», — жизнерадостно начал Валентин, приблизившись. «Хотите что-нибудь заказать?» «Нет. Наклонись». «Что, простите?» – осторожно переспросил он. Повторять я не стал. Вместо этого уткнул большим указательным пальцем правой руки в солнечное сплетение, дождался, когда официант согнется, поймал левую руку его затылок и впечатал лицом в стол. Удар получился довольно сильный. Валентин заверещал, упал на пятую точку и схватился руками за лицо. Между пальцами заструилась кровь из сломанного носа. «Какого хрен ты творишь, Влад?» — воскликнул корп, явно не ожидавший такого развития событий. Но я его вновь проигнорировал, продолжая сверлить взглядом скулящего официанта. «Понял, за что?» — зло спросил я. «Да!» — сквозь схлип ответил тот, не отнимая ладони от лица. В его глазах теперь поселился страх, но спустя секунду он вильнул взглядом в сторону, и в нем появилась надежда. Я посмотрел туда же и увидел спешащего к нам от входа охранника. Встретившись с ним глазами, я вытянул из накопителя немного маны и послал ментальный посыл, приказав слух. «Сядь!» Бедный охранник сбился с шага и уселся за ближайший столик, прямо на колени какой-то девушки, которая на пару со своим спутником во все глаза пялились на сидевшего на полу официанта. Она взвизгнула от неожиданности, от чего охранник подскочил, чуть было не перевернув стол, и недоуменно посмотрел на меня. «Возвращайся на место», — снова встретившись с ним взглядом, приказал я. Он кивнул и послушно засеменил в сторону входа. Я же поднял со своего стола конверт, который так и не забрал Геннадий, и, сделав резкое движение кистью, метнул его Валентина. — Вернешь его тому, кому сообщил обо мне, понял? — Да. — Пошел вон. Он подхватил конверт рукой, сразу же испачкав кровью, и, кое-как поднявшись на ноги, скрылся в подсобных помещениях кафе. — А я думал, что мне тогда показалось, — задумчиво протянул короб. Я сначала не понял, что он имеет в виду, но спустя секунду вспомнил, как убрал дядю Сережу со своего пути в доме отца. Спалился, причем глупо. Впрочем, Короб не тот человек, который пойдет трезвонить о чем бы ты ни был на каждом углу. Поэтому я с невозмутимым видом глотнул кофе, что каким-то чудом не расплескался после удара, и решил, что лучше защита — это нападение. «Ты как то меня нашел?» — зло спросил я. «Да легко», — пожал плечами Короб. «Ты же брал билет на самолет, а от аэропорта тебя уже вели». Логично, если, конечно, не учитывать тот факт, что доступ к базе данных авиакомпаний с легкостью получают частные лица. Но тут уж ничего не поделаешь, это Россия. И чего тебе надо? — уже более спокойно спросил я. Злостью улетучилась вместе с Валентином, и я даже немного пожалела случившемся. Совсем-совсем немного. Подожди, — хмуро сказал Корб, бросив быстрый взгляд на нездоровую суету в зале кафе. Девушка, на которую уселся охранник, что-то визгливо выговаривала официантки, а ее спутник, мужчина чуть за сорок с представительной внешностью, разговаривал по телефону. «Черт!» — буркнул я. «Тут явно попахивает скандалом и разборками, а мне даже поесть не удалось». «Думать надо, прежде чем что-то сделать», — осуждающий сказал дядя Сережа и достал мобильник. Набрал номер и коротко приказал. «Семен, зайди внутрь». Буквально через минуту в кафе появился высокий молодой человек в строгом костюме, который ничуть не скрывал, а скорее даже подчеркивал его военную выправку. Быстро осмотревшись, он пошел прямиком к нам. «Семен, тут Влад немного накуролесил», — обратился к нему коробки, в ком головы указав на скандальную девицу. «Уладь все». «Есть», — вытянулся парень и, не задавая лишних вопросов, направился к говорившему по телефону мужчине. Я, глядя на это, лишь неопределенно пожал плечами, ощутив внезапное чувство вины. Конечно, все проблемы удалось бы решить и без вмешательства Корба, но тогда история точно дойдет до шефа, а он за такое по не погладит. «Так чего ты хотел?» — спросил я у начальника охраны отца. «Поговорить? Узнать, как ты вообще? Ты в последнюю нашу встречу сбежал, а мы все же пять лет не виделись». «Да не могу я там оставаться, дед Сереж», — развел я руками. как кукла это увидел, так и взбесился» что ты вообще нервный, Влад», — укоризненно покачал головой короб. «Психуешь, на людей кидаешься, отца обидел». «Я обидел? Он мать за границу сплавил, живет непонятно с кем, а обидел я?» «Ты отца не суди», — строго сказал мой собеседник, нахмурившись. «Поговорил бы вначале, узнал, что к чему?» «Пусть даже не надеется. Отцу всегда было плевать на меня, но мать, как я думал, он любил. Оказалось, что ему и на нее плевать». «Влад...» «Еще одно такое высказывание, я не посмотрю, что ты вырос и официантов избиваешь», — прорычал корп «Да сдался тебе этот официант, я...» «Помолчи», — перебил он. «Может быть, сначала хотя бы выслушаешь меня?» Я заткнулся, почувствовав, что снова на взводе. Не хватало еще на Корба кинуться. Несмотря ни на что, мужик он хороший. И в детстве уделял мне внимания намного больше, чем отец. «Твоя мать ушла сама», — вздохнул дядя Сережа. «Давно уже, почти сразу, как ты пропал». «Почему?» — недоверчиво спросил я. «Она во всем винила генерала. Требовала, чтобы он тебя вернул домой. А он уперся чуть ли не впервые в жизни, хотя до этого случая всегда ей потакал». Я недоверчиво хмыкнул. «Потакал, Влад, поверь», — заметив мой скептицизм, — сказал Корб: «Я рядом с ним очень давно и все вижу и замечаю. В общем, твой отец считал, что тебе там будет лучше. Как он говорил, выбьют дурь. Мать же хотела видеть тебя дома. Поставила условия. Сказала, что уйдет от него. И генерал сдался». Он использовал все свои связи, чтобы тебя вытащить, но не преуспел. — Да быть не может, — ошарашенно прошептал я. Никогда не думал, что мать способна ставить отцу такие условия. Сколько себя помню, она беспрекословно ему во всем подчинялась. — Влад, несмотря ни на что, твоя мать — сильная женщина, и ее поддержка для генерала всегда была очень важна. Когда она ушла, он места себе не находил, а Вика... Черт, ну ты же мужик, должен понимать. Я молчал, потому что попросту не знал, что сказать. Мысли разбегались, перескакивая с одного на другое. К тому же разом навалилась неимоверная усталость, отголосок бессонных ночей и насыщенных событиями дней. К счастью, в этот момент к нам подошла официантка, и, испуганно покосившись, принялась выставлять передо мной тарелки с едой. «Спасибо», — поблагодарил я и спросил у Корба. «Ты не против, если я поем?» Он лишь махнул рукой, думая о чем-то своем. «Вам что-нибудь принести?» — нерешительно переминаясь с ноги на ногу, спросила у нее девушка. — Принеси водки, девонька, — неожиданно попросил он, — грамм триста и закусить чего-нибудь. Несколько минут прошли в тишине. Я с жадностью набросился на еду, а дядя Сережа задумчиво смотрел в сторону, дожидаясь заказа. Лишь когда официантка понесла графинчик с водкой, две стопки и блюда с мясной нарезкой, короб чуть оживился и спросил у меня. — Выпьем? — Нет, — отказался я. Не хватало сейчас еще запьянеть с накопителем на руке, и так уже успел накосячить. — А я выпью, — сообщил короб и наполнил одну из стопок до краев. — Твое здоровье. — Приятного аппетита, — хмыкнул я. — Спасибо, — улыбнулся он, закусывая, и вдруг спросил. — Влад, не расскажешь, что ты сейчас был с охранником? — Прости, дядя Сереж, ну не расскажу. — Гад ты, Володька, — ненатурально обиделся он. — Я же теперь спать не буду, пока правду не узнаю. Когда ты позавчера меня одним словом с дороги отодвинул, я решил, что с ума сошел. У меня твой приказ прямо в голове прозвучал. «Я бы тебе посоветовал до да правда не докапываться», — серьезно сказал я. А потом, вспомнил, что хотел проверить, почему Короб не послушался тогда с первого раза, потянул ману из накопителя и взглянул на его ауру. И хорошо, что я в этот момент ничего не жевал, иначе точно подавился бы. Назвать ауру дяди Сережи человеческой смог бы лишь отчаянный оптимист. «Иначе что? Придут злые гибисты и голову мне открутят?» — хмыкнул в ответ на мой совет Короб. Потом заметил мой ошалевший вид и обеспокойно спросил. «Влад, ты чего? Привидение увидел?» «Почти», — справившись с удивлением, кивнул я. «Дядь Сереж, ты извини, но давай в другой раз поговорим. Я очень устал, а мне еще жилье искать надо». «Ах да!» — он хлопнул себя по лбу и полез в карман. «Держи». «Что это?» — набычившись, спросил я, глядя на ключи, которые он положил на стол. «Ключи от твоей квартиры», — как ни в чем не бывало, сообщил Короб и налил себе еще водки. «Я не нуждаюсь в подачках». Влад, ну что ты как маленький? Где ты тут подачку увидел? Квартира твоя уже хрен знает сколько лет. Сам говорит, что жилье искать надо. А зачем его искать, если оно уже есть? Я не ответил, пристально устаившись на ключи. С одной стороны, я не хотел возвращаться к прошлой жизни. Но с другой, жить действительно где-то надо. И когда еще я найду новую квартиру, неизвестно. спать хочется. Черт. Я быстро, чтобы не передумать, взял ключи и убрал в карман. Я возьму их на время, — сообщил я Корбу, пока не подыщу что-нибудь другое. — Дело твое, — не стал больше спорить он. — И еще одно, Влад, я приставлю к тебе охрану. — Чего? — снова возмутился я. — Какая охрана, дед Сереж? Зачем? — Обычная охрана, — пристально посмотрев мне в глаза, сказал он. — А зачем? — Головин будет очень рад твоему возвращению. Да генерала он добраться не смог, а вот до тебя попробовать однозначно. Тут видишь, какое дело. Он замялся, не зная, видимо, как мне сообщить, но я его перебил. Я знаю про войну между ним и отцом. Без подробностей, но слышал. Только вот охрана мне все равно не нужна». «Влад, не глупи», — как к маленькому обратился ко мне Корп. «Головин действительно опасен. Это тебе не официант». «Да достал ты», — вспылил я и, вытащив из кармана удостоверение, протянул ему. «Не надо меня охранять, понятно?» «Как же с ним тяжело. И ведь не скажешь, что меня уже охраняют, и люди отца будут лишь мешаться под ногами у настоящих спецов своего дела». Короб не дурак и сразу сообразит, что тут что-то не так. А если сообразит, то доложит отцу. А вот родитель может наделать глупости, пытаясь докопаться до правды. И с помощью магии корба так просто не угомонишь, учитывая его нечеловеческое происхождение. Придется половину накопителей в силу ментальной установки вбухать, что уж совсем нежелательно. Ну и спросил короб, возвращая к Сиву. Судя по неопределенности удостоверения, работаешь ты явно не в обычном отделе, только от головина оно не защитит. Я могу за себя постоять. Влад, даже если это действительно так, то от меня ничего не зависит. У меня приказ. Если хочешь, то поговори с генералом. Я закрыл глаза и помассировал виски, поняв, что спорить действительно бесполезно. Придется все-таки пообщаться с родителем. Хорошо, посмотрел я на собеседника. Но не сегодня, вначале высплюсь. И правильно, довольно кивнул Короб. Утро-вечер мудренее. Тебя подвести? Я хотел был из принца подказаться и вызвать такси, но, достав мобильник, увидел, что он снова сел. Поэтому мысленно обматерил Данилчик и кивнул. Подозвав официантку, я оплатил счет, оставив щедрые чаевые, и только сейчас обратил внимание, что в кафе опять все спокойно. Не было видно ни Семена, ни скандальной парочки. Даже охранник, так неудачно подвернувшийся мне под руку, куда-то исчез. «Оперативно», — хмыкнул я. «А то», — согласился сделать Сережа, — «Семен парень шустрый». До моей старой квартиры доехали быстро, благо было недалеко. Попрощавшись с Корбом, я забрал свои вещи и с внезапно нахлынувшей ностальгией посмотрел на свой прежний подъезд. Даже не думал, что вид этого дома всколыхнет какие-то воспоминания. В подъезде, как и прежде, дежурил охранник, поэтому пришлось предъявить документы и ждать, пока он сверится с базой. Потом был быстрый подъем на лифте на 12 этаж и совсем короткая заминка перед дверью в квартиру. Вспоминал, какой ключ от какого замка. Внутри все оставалось по-прежнему, так же, как и пять лет назад. Но, несмотря на долгое отсутствие хозяина, пыли нигде не было. Либо квартиру убирали постоянно, либо отец распорядился уже после моего возвращения. Скорее второе, потому что, пройдясь по комнате и заглянув на кухню, я обнаружил, что холодильник забит продуктами. Покачав головой, я снова вернулся в комнату, бросил свои вещи на небольшой кожаный диванчик и принялся раздеваться. В данный момент хотелось лишь принять душ и завалиться спать на неопределенный срок. Даже телефон заряжать не буду. Душ взбодрил и придал сил, сонливость временно отступила. Но стоило смыть с себя мыльную пену, открыть дверцу душевой кабины, как... «Твою мать!» — заорал я, глядя на мертвую эльфийку, которая с интересом разглядывала мою ванную комнату. Извращенка ушастая. Быстро обмотав полотенце вокруг бедер, я потопал в комнату, где раздеваясь автоматически снял амулет. Но когда я протянул к нему руки, собираясь вернуть на шею, сзади раздался отчетливый мелодичный голос, который почему-то напугал меня даже сильнее, чем появление призрака. Медленно повернувшись, я посмотрел на Эльфику. Она снова сказала что-то абсолютно мне непонятное, а затем вытянула руку и пальчиком указала на переговорный амулет.